Голова 23. третья. Все в ней казалось Мише достойным обожания. Огромные черные глаза, и густые черные волосы, и уверенные манеры и даже крупноватый насмешливый рот. Она уже выезжала в большой свет, но ее тон превосходства и подчеркнутое обращение с ним, как с ребенком, ее насмешливые замечания и полупрезрительные взгляды вызывали в нем бурные приступы гнева и обиды. и каким несчастным почувствовал он себя, когда увидал в Середняковской гостиной гвардейского офицера. У него были усы и шпоры, и этот счастливец был на целых семь лет старше него. Он старался как можно реже встречаться с офицером и уходил на далекие прогулки с семинаристом Орловым, репетитором столыпинских детей. Мишель подружился с этим застенчивым, немного суровым юношей, и, заметив, что далеко не все гости, и прежде всего Катиш, обращаются с ним как с равным, старался ходить на прогулки именно с ним. Мешковатый и неловкий, на вид суровый семинарист, проживший свое детство в далеких углах сначала Северной России, а потом Украины, обладал редкой музыкальной памятью и знал множество старых русских и украинских песен. В тихий серенький день Миша неторопливо шел по лесу, с тоской думая об отце, который писал ему о своем нездоровье. Почему? Но ну почему нельзя ему поехать в Кропотово, чтобы пожить с отцом? Нечего и думать, просить об этом бабушку. Это единственная просьба, которая она чаще всего остается глуха. «Тебе известно, — писал Юрий Петрович, — причины моей с тобой разлуки». Я уверен, что ты из-за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя самую чувствительнейшую для себя потерю, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял. Да, в этом отец его был прав, но Миш так и не получил ответа на мучивший его с детства вопрос. В чем же, в чем был он виноват? Набежало низкое облако. Тишина серенького дня, переходившего в туманный вечер, плыла над полями и перелесками. Вдали, за березовой рощей, мягкий мужской голос негромко пел печальную песню. Эта печаль сливалась с тихой грустью дня. Мишель пошел на этот голос и, пройдя рощу, увидел Орлова. Он сидел на самом краю обрыва и смотрел на дорогу. Орлов пел негромко. «Ух ты, мать моя Россия, распрекрасная земля!» Мы с на шее бараним твои поля. Когда Орлов допел до конца, И в наступившей тишине слышен был только ветер, Свистевший в кустах, Миша подошел, уселся рядом на край обрыва И попросил повторить песню. «А хотите я вам веселую, спою семинарскую нашу? Эх, есть у нас лихие песни, вот к примеру. Как пошел наш поп молебстве служить, Да забыл с собой кадилы захватить». «Нет», — установил его Миша решительно, — «вы лучше ту, другую повторите». Стемнело, в маленьком окошке крайней избы робко задрожал первый огонек. «Мне было как-то не по себе сегодня», — сказал Миша, вставая. «Знаете, бывают такие дни, от этих песен мне стало легче, хотя они и печальны. «Да, если захочу идти в поэзию, народную нигде больше не буду ее искать, как только в русских песнях. Я часто думаю о нашем народе». Он не докончил, вместе с Орловым спрыгнул с обрыва. На дороге они увидели сгорбленного старика, медленно бредущего с мешком на спине. «Дедушка далек, спросил Орлов. Просы, милый, с господского двора для внука своего несу». Сама барыня, дай бог ей здоровье, приказала выдать. Старик остановился передохнуть, рукавом рубахи вытирая пот со лба. Из спроса, вишь ты, при парке бают, от грудной болезни помогают. — А что же, внук у тебя больной, что ли? Орлов остановился около старика, остановился и Миша. — И, милый, такая на него хворь напала, грудью мается, что и не чаю, какой лекарь мальчонке пособит. А был лекарь -то. Он хоть и не был, да староста обещал барыне доложить, чтоб прислали. Он вздохнул и потер глаза ладонью. «Лекарь-то, нам уж так бы нужен, и сказать нельзя. У меня вон глаза, почитаешь-то, и не видят. А староста поглядел до меня чёрным словом. Врешь, — говорит ты, — от работы отлыниваешь, а глаза у тебя чего над того и видят. А я вижу чуток, как скрозь сито». «И боль ничего». Он еще раз вздохнул и зашагал к деревне. Орлов и Миша опоздали к ужину, и Екатерина Аркадьевна укоризненно покачала головой, когда они вошли в дом уже при зажженных свечах. Мишель в этот вечер был неразговорчив и рано ушел к себе. На другое утро, когда Екатерина Аркадьевна совершала свою обычную прогулку по главной аллее, Он подошел к ней и спросил, можно ли ему с ней поговорить. «Конечно, дружок мой». Тогда он рассказал ей о том, что увидел в ее деревне, где крестьяне жили намного хуже, чем у них в Тарханах. «Ах, Боже мой!» — растерянно проговорила Екатерина Аркадьевна с удивлением и отчаянием, глядя на Мишу. «Неужели же мои крестьяне так плохо живут?» Она вздохнула, посмотрела на хмурое лицо Миши неожиданно закончил уже совсем другим тоном. «Ты так напомнил мне сейчас Дмитрия Алексеевича, что я хочу дать тебе то, что, наверное, дал бы он. Возьми у меня на столе ключ от углового библиотечного шкафа. Там заперты книги и стихи, которые он особенно любил. Я никому еще не давала этого ключа». Миша вошел в библиотеку, запер дверь и открыл шкаф своего деда. Ему бросилась в глаза рукописи в яркой парчевой обложке. Он взглянул на название «Горе от ума». Потом прочел первую сцену и так, стоя перед открытым шкафом, дочитал всю пьесу. Кроме Пушкина, ни один писатель не восхищал вот так. Солнце уже скрылось за высокими деревьями, а он все сидел на корточках перед шкафом и извлекал из него все новые сокровища. Здесь были и думы Рылеева, и его поэма «Войнаровский», в которые ходили по рукам у них в пансионе. Он нашел здесь и неизвестные ему рукописные стихи Пушкина и Полежаева, поэма Байрона и уже знакомую ему биографию Байрона Томаса Мура. Начиная с этого вечера, маленький книжный шкаф Столыпина постепенно открывал Мише скрытую духовную жизнь передовых людей того времени.